Антон Павлович Чехов. После бенефиса. Сценка. Трагикуны Лафей и благородный отец Тигров сидели в 37 номере гостиницы Венеция и поженали плоды бенефиса. Перед ними на столе стояли водка, плохое красное, полубутылка коньяку и сардины. Тигров, толстенкий и угрюмый человек, с остерцательно глядел на графинный угрюм, а безмолствовал.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 От земли не видно, но ты не шути, брат. Сидят бестии на гальёрке, у чёрта на куличках. За 30 копеек, но только их и слышно, клопов э таких. Первые критики и ценители. Иной свиробя ростом под стол пешком ходит, а на мордёнку взглянешь совсем добролюбов. Как они вчера кричали «Унылова! Унылова!» Вообще братец не ожидал. Шестнадцать раз вызвали. И ампоше недурно. Сто двадцать три рубля восемьдесят копеек. Выпьем. — Ты же, Васечка, того... — забормотал Тигров, конфузливо мигая глазами. — Презентуй мне сегодня двадцать талеров.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 Это такая милая, хорошая. Пару себе новую сшить рублей в 30. За номер и за обед я ещё подожду, отдавать успею. Табаку фунта 3, щеблеты, что ещё? Выкупить фрак, часы. Куплю тебе новую шапку. А то в этой ты на чёрта похож, совестно с тобой по улице ходить. Постой, ещё чего? Купи Васечка револьвер для блуждающих огней. Наш не стреляет. Да, правда. Предприниматель-подлец ни за что не купит. Бутафории знать не хочет он, тихари сте такие. Ну, стала бы 6-7 рублей на револьвер. Что ещё? В баню сходи, с мылом помойся. Баня, мыло и прочее рубль. Тут васичка татарин ходит, отличное чучело лисицы продаёт. Вот, купил бы. Да на что мне лисица? Так, на стол поставить, проснёшься утром, взглянешь, а у тебя на столе зверь стоит, и и так на душе весело станет. Роскашь. Лучше я себе портсигар новый куплю.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 Нет, подожду. Перчатки нужно белые, чёрные и цветные. А что ещё? Соды и кислоты. Кастёрки раза на 3, бумаги, конвертов. Что ещё? Унылов и Тигров подняли на потолок глаза, наморщили лбы и стали думать. Персидского порошка, вспомнил Унылов. Жития нет от краснокожих. Что ещё? Батюшки, пальто. Про самое главное-то мы и забыли, <смех> Максим. Как зимой без пальто? Пишу 40. Но у меня не хватает. Наплевал бы ты на своего дядьку, Максим. Не могу. Единственный родственник, а вдруг наплевать. Наверное, после него осталось что-нибудь. Что? что? Пинковая трубка? Чётошкин портрет? Ей-богу, наплюй.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 Ладно, ладно, бери свои 20. Мерси. Карманы все порваны, некуда положить. Но, однако, шестой час уже, пора мне на вокзал. Тигр тяжело поднялся и стал натягивать на своё шаровидное тело маленькое узкоплечее пальто. Ты же, Васечка, не говори нашим, что я уехал, сказал он.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 Погляди-ка, какой в окне оцилиндр. Купить нечто. Впрочем, шут с ним. Придя на вокзал, приятели уселись в зале первого класса и задымили сигарами. Чёрт возьми, поморщился Унылов. Мне что-то пить захотелось. Давай пиво выпьем. Человек. Пиво. Ещё первого звонка не было, так что тебе нечего спешить. Ты же карапуз, недолго езди. Сдири с мёртва водядьки малую толику и назад. Вот что. Э, человек, не нужно пива. Дай бутылку ню ей. Выпьем с тобой на прощание, красненького, и езжай себе. Через полчаса актёры оканчивали уж вторую бутылку. Подперев свою горячую голову кулаками, он илав вглядел любви обильными глазами на ожёрное лицо тигрово и бормотал коснеющим языком: Главное зло в нашем мире это андеррепринёр. Только тогда артист будет крепко стоять на ногах, когда он в своём деле будет дер... держаться коллективных начал, на поях. Да, на поях. Прошиваю вино. Вот что, выпьем Рейнвенценсу. Васечка, второй звонок.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 Артисты всё ещё сидели и беседовали. Дай только Бог встать мне на ноги, говорил Унылов. И ты увидишь. Я покажу тогда, что значит сцена. Ты у меня 200 в месяц получать будешь. Мне бы только на первый раз 1000 рублей летний театр снять. Вот что, не съесть ли нам чего-нибудь? Ты хочешь есть? Ты откровенно Хочешь? Человек пару жареных дупелей. Теперь не бывает дупелей, сказал человек. Чёрт возьми! У вас никогда ничего не бывает. В таком случае, балван, подай, какая у вас там есть дичь? Всю подай. Привыкли подлецы купцов кормить всякой дрянью, так думают, что и артист станет есть их дрянь. Неси всё сюда. Подай также ликеры. — Максим, сигар хочешь? — Подашь и сигар. Немного погодя, к приятелям пристал комик Дудкин. — Хм, нашли где пить, — удивился Дудкин. — Едем в бельвю. Там теперь все наши. «Счет — Счет! — крикнул Нылов. — Тридцать шесть рублей двадцать копеек. — Получай. Без сдачи. Едем, Максим. Наплюй на дячку. Пусть бледный Ёрик остаётся без наследников. Давай сюда 20 рублей. Завтра поедешь в Бельвью, приятели потребовали устриц и рейнского. И сапоги тебе завтра куплю, говорил Унылов, наливая те игровую. Пей. Кто любит искусство, тот за искусство